Творческое имя – путь наименьшего сопротивления. Сейчас я опишу реальный случай из моего опыта. В одном из музыкальных магазинов Гомеля я встретил диджея. И не просто новичка, а вполне состоявшегося специалиста. «Привет!» – говорит он. «Как дела?» «Нормально», – отвечаю я. «Как школа диджеев?» С притворным любопытством интересуется он. «Спасибо, учимся потихоньку». Продолжаю отстреливаться односложными ответами. А вот дальше диалог свернул в очень интересное русло. Он спросил. «Слушай, а почему у твоих выпускников такие имена? громкие. Не понял, переспрашиваю у него. Что значит громкие? Он поясняет. Громкие – это когда такой-то раз такой-то называет имя. Или вот такой-то при вот такой-то называет имя. Наблюдая за твоей деятельностью, складывается устойчивое впечатление – что выпускники Гомельской школы диджеев сплошные зарубежные звезды с мировыми именами, а не жители областного центра РБ. Может, уже пора вспомнить о скромности? Я улыбнулся. Во-первых, творческое имя каждого моего выпускника – его личное дело. А во-вторых, каждый мой выпускник старается взять себе имя на вырост. Однако критик не унимался. Это бред! Это звездная болезнь и ничего больше! На вырост! Не смеши меня! Хорошо. Говорю я. Какой способ выбора творческого имени предложил бы ты? Он, ни секунды не задумываясь, выдает. Способ проще простого. Имя и фамилия или кличка, которая прилипла к человеку по месту учебы или жительства. Школа, ПТУ, район. Я, продолжаю улыбаться, кивнул. Картина Репина приплыли. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли. На этом наш диалог закончился. Но даже если бы этот диджей захотел поговорить еще, вряд ли мне было бы интересно продолжать с ним беседу.